Глава двадцать шестая Подземный город Что еще за Бастилия? Не понял Капрал. Не та ли тюрьма, которую штурмом взял народ в древние века во Франции? Вовсе нет. И это не тюрьма, а центральный узел первого искусственного интеллекта. Он был разработан германскими учеными и установлен в Кёльне. Научный комплекс так и называется — Бастилия. И охраняется он очень хорошо. Капрал, Ларс и почетный эскорт наконец добрались до приземистого бункера в пещере. Двери разошлись в стороны, и они зашли внутрь, где вовсю кипела работа. В коридоре с телекоммуникационным шкафом работали двое техников, группа солдат несла амуницию и снаряжение в сторону парковки. «Да». И таковая на самом деле имелась в этом импровизированном подземном городе. Скорее всего, он даже имел прямые выходы на поверхность, которые были хорошо замаскированы. «Неплохо, неплохо. Хорошо вы тут устроились, ребята. И так во всех основных городах мира». Улыбнулся Ларс, проводив его в свой весьма аскетичный кабинет, состоящий только из стола, шкафа и двух кресел. Без разветвленной сети посредников и сопутствующей инфраструктуры ничего подобного построить бы не удалось. Международный черный рынок — это весьма влиятельная сила. Охрана осталась за дверью, и мужчины сели за стол друг напротив друга, посередине которого возвышался голопроектор старого образца. Рельефная башенка напоминала какой-нибудь американский небоскреб из двадцатого века. «Что это?» «Чертежи бастили, ответил Ларс, прикоснувшись к кнопке. «Двое моих друзей погибли, чтобы их достать». Свет в кабинете тотчас померк, и шпиль башенки засветился красным, расчеркивая все окружающее пространство сеткой. Медленно, но верно лазер вырисовывал причудливые узоры, накладывающиеся друг на друга. «М-да», — протянул Капрал, в глазах которого мерцали красные огни. Да потопные у вас чертежи. И, конечно, очень жаль, что из-за них погибли твои люди. Какие есть. С определенного времени стало практически невозможно находить информацию по тем или иным военным и научным объектам. По ним была произведена тотальная зачистка данных со всех источников, в том числе причастных к ним людей. Мрачно добавил Ларс. Похоже, Тау решил полностью обезопасить себя, устранив все уязвимости. Тау, значит, так он себя называет. Кивнул мужчина, закуривая сигарету. Рукотворное техногенное чудовище. И таких, как он, много. Не очень, на самом деле. Подобных центральных узлов по всей планете наберется от силы шесть или семь. Я уверен, что центр принятия основных решений находится именно здесь. «И почему ты так решил?» Заинтересовался Рост. «Потому что он лучше всего охраняется», хитро прищурился Ларс, выпустив дым изо рта. «Намного лучше». «А ведь Тау говорил, что может легко перемещать свою «я» в любого андроида по всей галактике, что искать его бесполезно, ибо он везде». «Не исключено. Скорее всего, части его кода блуждают по сети и активируются, когда он сам того хочет». но само железо, на котором работает его программа, находится именно в Бастилии, и это стопроцентно проверенная информация». «То есть?» — оживился Капрал. «Разнесем Бастилию тем самым свергнем режим машин?» «Возможно», — вздохнул блондин, поднявшийся со своего места, после чего подошел к окну. «Мы ждали до последнего момента рост». «Сидели, сложа руки...» приняв роль молчаливых свидетелей становления военной диктатуры. Нас развели по углам и пригрозили смертью за любой протест против режима. Аларс глубоко затянулся, после чего выбросил сигарету в окно и повернулся к десантнику. И вот в один прекрасный день везде и всюду появляется кино о новой надежде. И мы проснулись. Увидели весь тот ужас, что может сделать безграничная власть неугодным ей людьми. И ты был там. Ты прошел этот ад и выжил. Рост молчал, с нетерпением ожидая окончания речи лидера сопротивления. Именно такой человек нам и нужен, чтобы повести людей в бой. Мы знаем тебя, Бету, и колонистов, которых превратили в чудовищ. «Сегодня ЦУ, или ТАУ, как он себя зовет, сделал то же самое и на Земле. У него нет тормозов. Он не остановится, пока не заполучит полный контроль над всеми нами. Вместе мы... А что Галактиды?» Вдруг перебил его Капрал, устав выслушивать революционные лозунги. «Вся оборона Земли завязана на автоматике. На космических кораблях уже больше нет терминалов управления для людей. Я сам это видел. Если у нас все получится и та упадет, то мы окажемся беззащитны перед врагом». Но Ларс подошел к столу и достал из-под него миниатюрный прибор, после чего направил его на чертеж комплекса НИИ Бастилия. «С машинами не договориться, Капрал. Они не живые. А галактиды, напротив, тоже как и мы, состоят из плоти и обладают разумом. Мы сумеем добиться мира с ними». «Я уверен». «Гиблая затея». Махнул рукой десантник. «Я уже это проходил». «Ты разговаривал с ними?» И дрался. Кивнул Рост. «А что это за прибор?» Ларс взбудораженно смотрел на него, ожидая более развернутого ответа. А Рост же понимал, что лишь зря потратит время, переубеждая его. «Галактиды никогда не простят того, что с ними сделали люди». «Это считыватель», — наконец сдался Ларс. Это, точнее, призма. Расщепляет луч, увеличивая масштаб сектора. С помощью него можно в деталях увидеть весь план комплекса. Нам потребуется месяц на разбор чертежей. Тау доберется до нас намного раньше». «Ты прав», — сказал Ларс. «Но мы уже давно подсуетились над этим, скопировав карту и разработали план нападения. «Не хватало только живого оружия массового поражения, коим ты являешься». «И у тебя уже все готово к сегодняшнему штурму?» — удивился Капрал. «Конечно. Главное — делай то, что у тебя хорошо получается. Опустошай все вокруг, пока мы будем взламывать эту цифровую тварь». «Ты говорил о брифинге. Я готов». «Когда начинаем?» — решил уточнить Капрал, покосившись на запертую дверь в кабинете. «Он уже идет. Остальные что, не приглашены?» «Все уже давно обговорено и подготовлено», — произнес Ларс. «Как я и сказал, мы ждали только тебя. Даже не так. Мы готовились все это время, но решимости начать войну против машин дал нам именно ты». Жан показал, на что ты способен в бою. Но даже без твоих удивительных сил такая знаменитая фигура обязательно сплотила бы народ вокруг себя. Никогда не хотел становиться знаменитым. Но, судя по всему, Бета постаралась на славу, раскрутив тот кровавый ролик по всей сети. И осталось только привести твое лицо в порядок, чтобы люди узнали тебя. У меня как раз есть восстанавливающий состав для маски ангела. не стоит отмахнулся капрал своя лечилка имеется давай лучше к делу когда выступаем и куда будем бить список целей на бочку и поехали мне нравится твой подход хитро прищурившись сказал мужчина правда в данный момент я должен срочно удалиться мне нужно лично проконтролировать финальную подготовку к штурму пока всю необходимую информацию ты найдешь в интерфейсе в своей новой квартире «Остальное обговорим чуть позже». «Не понял. Какая еще квартира?» Ларс указал на окно. «Домик 6Б. Он теперь твой. Ты ведь не думал, что я оставлю такого важного гостя без еды и крова? Еще там имеется душ. В общем, у тебя есть еще пара часов, чтобы привести себя в порядок после той мясорубки на площади». «А ведь он был прав». Десантник не отказался бы немного перевести дух. Ладно, если что, пока пообщаюсь с Альфой. Этот дельфин кажется умным парнем. Хорошая идея. Именно благодаря Альфе мы смогли лучше проработать стратегию наступления. Боевой ИИ — это редкий и ценный подарок от ВКС ОМЗ. Кстати, как Девастатор оказался в ваших рядах? Долгая история. «Думаю, двадцать шестая сама подробно тебе все расскажет». Протянув руку, произнес Ларс. «А теперь прошу извинить. Мне пора». Капрал пожал ему руку. «Как будут новости о Жане и Бетте, сразу кликни меня, договорились?» «Обязательно». Они попрощались, и под бдительными взглядами солдат Капрал вышел из бункера. На самом деле он не особо торопился в свои апартаменты, а вместо этого решил получше осмотреться вокруг. За следующие полчаса он проверил все доступные незамаскированные входы и выходы, пообщался с несколькими солдатами, разузнав текущую обстановку. Приготовления к наступлению на 90% были завершены. Еще спросил, не видели ли они девастатора. «Увы, никто так и не смог точно сказать, где в данный момент находится 26-я». Видимо, она не утруждала себя необходимостью отчитываться местному персоналу, что не могло не обойтись без разрешения на то Ларса. Вспомнив, что времени на отдых у него остается уже мало, десантник двинулся к своему домику. Это был небольшой вагончик, дверь оказалась не заперта, и капрал свободно зашел внутрь, где стояла узкая застеленная кровать, столик с кухонными принадлежностями и стул. В конце комнаты имелся душевой отсек, куда рост сразу же и направился. Приняв душ, бодрый и полный сил, десантник встал у зеркала и с брезгливостью посмотрел на свое отражение. Это было совсем не его лицо, что пора бы уже исправить. Уменьшив кокон силового поля, капрал простоял так минут пять, пока не вернул свой прежний облик. «Красавчик», — сказал он, укутавшись в полотенце. после чего вышел из душевой. Не невольно выругался, увидев на входе в вагончик бронированный экзоскелет Девастатора и парящий рядом призрак пучеглазого дельфина. «Ты не закрыл дверь», — произнес Альфа. «Так бы мы обязательно постучали». «Ничего, я как раз вас искал. Обсудить предстоящий штурм? Мы тоже за этим». «А ты сечешь фишку», — указав на него пальцем, кивнул десантник. Ещё хотел бы поговорить с 26 шестой, С глазу на глаз. Маска смерти с фасеточными окулярами безмолвно уставилась на него. Мы и так разговариваем. Честно говоря, меня уже раздражает, что ты постоянно за неё говоришь. У неё что, языка своего нет? Рост прошел через голограмму дельфина и встал вплотную к 26-й. Лина, я знаю, что это ты. Давай поговорим. На самом деле это немного затруднительно, пояснил Альфа. Что ты имеешь в виду? Напрягся Капрал. Что с ней? В этот момент руки двадцать шестой потянулись к шлему, щелкнули замки и через несколько мгновений он оказался в ее металлических ладонях. На плечи упали пепельно серые волосы. Рост с надеждой посмотрел в лицо синтетического солдата. но не увидел в нем ни капли схожести с «Кто ты?» Безэмоциональное лицо, слегка перекошенное в районе рта. Женщина неопределенного возраста с воспалёнными безумными глазами взирала на него. Её лицо парализовало, как и речевой аппарат. С сочувствием сказал голографический дельфин, облетев вокруг них. «Как это случилось?» После твоего бунта на «Новой надежде» программу «Девастатор» решено было свернуть. Судя по всему, из-за нестабильности связки человек-машина с последующим выходом бойцов из подчинения. Кого-то из нас отключили сразу, отправив на переработку, что означало полное уничтожение обоих разумов. Вы мне слишком поздно стало об этом известно». Под предлогом периодического медицинского осмотра нас с 26-й положили в палату, после чего вкололи лошадиную дозу яда. «Как вам удалось выбраться оттуда?» Дельфин с озорством подмигнул ему. «Я взял управление на себя, убил медперсонал и нашел антидот. Только яд, к сожалению, все-таки нанес критическое поражение ее мозгу, что выразилось в утере речевых функций и ослаблении мыслительных. В общем...» Но «Уже несколько лет мне приходится работать за двоих».